Сорок вторые подробности про большую маму и маленького сына. «А продавец», — сказала простокваша, — «теперь, наверное, быстро починит цветной телевизор, ведь там уже не сидит Гири. «Да», — сказал директор, — «продавец починил цветной телевизор. Как раз в эту минуту в магазин вошли носороги, школьники и дошкольники. Продавец посадил их смотреть детскую вечернюю передачу, а сам починил телевизор Мишки и Артура». Тут пришли Мишка и Артур, поблагодарили продавца, взяли свой телевизор, понесли домой. В городе быстро темнело. Наступала ночь. Директор карусели поднял голову и увидел, что простокваша очень порозовела. Над парком, в котором стояла карусель с лошадками, начиналось утро. В небо шло большое круглое солнце. В его лучах белая простокваша стала казаться розовой, а оранжевый Саша и Паша стали еще оранжевый. «Уже утро», — подумал директор. «Скоро прибегут дети кататься на карусели. Пора включать мотор». И директор сказал. Наступила ночь. Все легли спать. «Как спать?» — ахнула простокваша. «Я этого от них не ожидала». «И зря. Спать очень полезно. Хотя бы иногда». «Подожди», — вздохнули Саша и Паша. «Расскажи еще что-нибудь. Самую капельку. Что они все делали перед тем, как лечь спать?» Чистили зубы и умывались. «Так, так», — сказала простокваша. «Значит, контролер и заяц расстались? Контролер ушел домой спать, да?» «Нет, контролер и заяц решили не расставаться никогда. Контролер вступил в общество охраны природы, и сейчас заяц и контролер чутко спят в зайчий норе. Форточка у них открыта, и по норе гуляют лесные, речные, полевые и озерные запахи». «А где спит котенок Яша?» — спросила простокваша. Котенок, девочка Яша спит на дедушкиной кровати, а дедушка Серёжа и Аксинья спят в кухне на коврике. «А телефон у Пампушкина нашелся? «Пампушкин», — сказал директор, — «вечером сходил к своему памятнику. Он написал новые стихи про то, как милиция вернула ему брюки. Пампушкину очень хотелось эти стихи кому-нибудь прочесть». Стоя в мятых зеленых брюках и держась за раз и навсегда выглаженные железные штаны памятника простой Пампушкин прочитал железному стихи и спросил: ну как? железно похвалил железный Пампушкин простой Пампушкин гордо улыбнулся и довольный пошел домой перед сном Пампушкин твердо решил завтра же навести у себя в квартире порядок и как советовала ему тетя Клава все расставить по своим местам «Значит, телефон у него завтра найдется, сказала простокваша. «А что делают?» «Спят», — быстро сказал директор. «И летчик не полетит в ночной рейс?» «Нет». Летчик вернулся из последнего сегодняшнего рейса, погладил на прощание крыло своего самолета, пожелал начальнику аэропорта спокойной ночи и в последнем троллейбусе поехал домой спать. В этом троллейбусе он был единственным пассажиром. Вдруг троллейбус качнуло. «Вам не показалось?» — взволнованно спросил летчик водителя. Что наша планета Земля сейчас на минуточку остановилась. Водитель посмотрел на летчика в специальное зеркало заднего вида и спокойно сказал: Значит, у нее там была остановка. Летчик успокоился, приехал домой и лег спать. Ой! Вдруг закричала простокваша: А Федя, мальчик, который спрыгнул с родной планеты, разве он тоже спит? Спит, все в городе спали, и никто не видел, как в небе промчалась ракета. Ракета приземлилась, и оттуда вышла Федина мама, держа на руках своего разреванного, спящего и прощенного сына. Мама принесла Федю домой, раздела сонного, уложила в постель, потрогала ему лоб, узнать, не простыл ли он в пустоте. Потом глубоко вздохнула и легла спать сама. «Все», — сказал директор «Карусели», — «теперь спят все. Не буду их перечислять, но про всех, кого вспомните, считайте, что они спят». Да, и сказка уже закончилась. Ведь мама простила Федю.